Глава 21. От испуга глаза Кэтрин широко раскрываются. «Это выстрел, внизу вооруженный человек». «Фейерверк!» — успокаиваю я её, быстро поворачиваюсь и выключаю свет. Спальня находится в задней части дома, а звуки доносятся спереди. Наверное, детишки балуются. Но уверенности в этом нет. «Подожди здесь». Бегу вниз, радуясь, что ни я, ни Кэтрин не включили свет и есть шанс скрыть своё присутствие в доме. На полу в кухне лежат камень и хлопушка, влетевшая вслед за ним. Самодельная. В детстве мы называли их шутихами и бросали в толпу в ночь Гая Фокса. Примечание. Гай Фокс, 1570-1606, самый знаменитый участник порохового заговора против английского и шотландского короля Якова I, 1605. Ночь Гая Фокса, также известная как Ночь Костров и Ночь Фейерверков, традиционное для Великобритании ежегодное празднование в ночь на 5 ноября. По крайней мере, я бросал, пока папаша не надрал мне задницу. Подхожу к задней двери и поворачиваю ключ. Снаружи доносится рёв моторов. Это квадроциклы. Они становятся популярными на островах, особенно среди молодёжи. Чтобы носиться по бездорожью на квадроцикле, не нужны права. И на них можно забраться туда, куда не проедет ни один автомобиль. Мне приходилось видеть, как двенадцатилетние мальчишки гоняли по пустошам на этих четырехколесных телегах. Снаружи ничего не видно, и я возвращаюсь наверх. На полпути встречаю Кэтрин и тащу её за собой. В маленькой спальне, раньше принадлежавшей Неду, выглядит она жутковато, как будто в ней по-прежнему живёт восьмилетний мальчик, подкрадываюсь к окну, выходящему на дорогу. Кэтрин идёт следом и прижимается подбородком к моему плечу. Ветер словно с цепи сорвался, обрушиваясь на стены старого дома и завывая над крышей. Неудивительно, что мы не слышали приближения квадроциклов. «Там целая толпа», — шепчет Кэтрин мне в ухо. «Нам видны зажжённые фары, и, судя по всему, не все приехали на квадроциклах». в е р н и ц а припаркованных машин тянется довольно далеко, перегораживая дорогу. «Отойди, встань у меня за спиной. Уличные фонари дают нам временные преимущества. Мы можем видеть больше, чем люди снаружи». Ветер разогнал облака, и жутковатые украшения в саду Кэтрин поблёскивают в искусственном свете. «Не могла поставить гномиков, как нормальные люди», — бормочу я. «Потом вижу свет электрических фонарей». Три, четыре, шесть штук перед домом среди скелетов и гарпунов. Смотрю, как они приближаются. Неясные тени постепенно материализуются, превращаясь в человеческие фигуры. Толпа подходит к дому, и что-то подсказывает мне, что они пришли не за тем, чтобы петь рождественские гимны. Очень необычное поведение для жителей островов. Снаружи мелькает что-то яркое. Открытое пламя у самой земли. К дому летит шутиха, она проносится над крышей, не причинив вреда. «Посмотри сзади, есть ли там кто-нибудь. Только осторожно, чтобы тебя не заметили». К нам летит ещё одна шутиха. Ударяется в стену рядом с окном и падает на землю. За ней могут последовать и другие, и попасть в цель. Так можно и дом поджечь. Я трясу головой, пытаясь отогнать назойливое видение. «Сэр г а л а х о т в огне», крики горящих людей. Кэтрин появляется в дверном п р о е м е за моей спиной. Они обошли дом, я насчитала т р е х человек. Кто они? Девять фонарей, не меньше девяти незваных гостей, а с у ч е т о м количества машин на дороге, скорее всего, гораздо больше. Дай мне телефон и не зажигай свет. Громкий стук в дверь, а затем я вижу, как кто-то отходит назад и поднимает голову. Луч фонаря направлен вверх. но в другое окно, и я успеваю спрятаться. Что-то подсказывает мне, что эти парни не знают, что мы здесь. Они думают, что Кэтрин в тюрьме, а рядом с домом нет машин, которые бы указывали на наше присутствие. Но что им тогда нужно, если не мы? Ответ на этот вопрос я получаю через несколько секунд, когда несколько фонарей перемещаются от дома к скелетам. В мерцающем луче виден молоток, обрушивающийся на скелет касатки. Склеенные и скрепленные штифтами кости установлены на постаменте, создавая впечатление стремительного и грациозного движения морского млекопитающего. От сильного удара постамент опрокидывается, и скелет падает на землю. Еще один взмах молотка, и он распадается на две части. Следующий удар разбивает плавник. Кто-то лупит аэрозольным баллончиком по челюсти голубого кита Третий вандал поднимает гарпун и бросает в сторону дома. Его не взяли бы в команду по метанию копья. Но дурной пример заразителен, и вскоре в нас уже летят гарпуны. Слышно, как некоторые ударяют в стену. Ещё дальше люди перебрасывают мелкие обломки костей через изгородь на землю и пляж в нескольких метрах внизу. Они всё ломают. В руке у Кэтрин телефон, глаза широко раскрыты, она в смятении. Конечно, скелеты китов многим не нравятся. Например, мне. Но это её наследство. Это часть истории острова. Я выхожу. С ума сошла. Одной рукой я хватаю её, другой беру телефон и большим пальцем набираю 999. Примечание. В Великобритании номер телефона экстренных служб. Пока я жду ответа, толпа принимается за дельфинов. Кэтрин дрожит И я не знаю, сколько еще смогу ее удерживать. Пока я объясняю ситуацию дежурному сержанту в полицейском участке, люди вновь хватают гарпуны и начинают бросать в дом. Слышится звон разбитого окна. Полицейской машине понадобится не меньше 15 или 20 минут, чтобы до нас добраться. Учитывая, что дорога блокирована машинами, время может удвоиться. «Эти люди думают, что я похитила Питера». Я отмечаю, что Кэтрин не говорит у Билла. Дело не только в Питере. Мне очень не хочется этого говорить, но она должна понимать, с чем имеет дело. Я тяну ее ближе к двери, снаружи по-прежнему взрываются шутихи, а грохот, падающих со скалы костей, сопровождается пронзительными воплями. Помнишь двух мальчиков, пропавших до Арчи и Питера, местных? Она отвечает недоуменным взглядом, в котором читается страх. «Джимми и Фред?» Люди сообразили, что они похожи на Неда и Кита, а первый из них пропал вскоре после гибели мальчиков. У людей плохо с логикой, кэт. Дети пропадают, и испуганные люди начинают обвинять друг друга. Внизу лает к у и н е Времени больше нет. Они знают, что мы тут. Позвони ещё раз, говорю я ей, д у к л е с т н и ц е Пусть поторапливаются, чёрт бы их побрал. Крики снаружи усиливаются. Что-то ударяет в окно. Стекло не разбивается, но это лишь вопрос времени. Не выходи. Полиция будет через 10 минут. Я их заболтаю. Кэтрин пытается удержать меня, но на моей стороне силы тяжести и 30-килограммовое преимущество в весе. Я прошу её позвонить в полицию и ждать в задней части дома. Потом иду через кухню, чувствуя г у л к и е удары сердца. Не очень-то приятно кидаться в драку вслепую. Я понятия не имею, что за люди собрались снаружи дома и что они собираются делать. Ясно только, что нужно действовать быстро, застать их врасплох. Я распахиваю дверь, выхожу под свет уличного фонаря и запираю её за собой. Ключ опускаю в карман. Посмотрим, у кого хватит смелости отобрать его у меня. «Что вам нужно, парни?» — вопрос звучит достаточно вежливо, — Своим тоном я даю понять, что со мной лучше не связываться. Честно говоря, мне страшно, но если я не смогу этого скрыть, мне конец. Луч фонаря упирается мне в лицо, потом ещё один п р о к л я т ь е «Нам нужно поговорить с твоей подругой, пусть выйдет». Женщина, причём явно не местная, акцент жителя юго-восточной Англии, совсем не похожий на мягкий тягучий говор, характерный для многих островитян. Если дипломатические переговоры ни к чему не приведут, я должен знать, что меня ждёт. Полиция будет здесь в лучшем случае через 10 минут, да и то при условии, что они выехали сразу после звонка. А пока можно рассчитывать только на себя. «Кто хочет с ней поговорить? И не свети мне в лицо, пока я не засунул фонарь тебе в задницу!» Толпа гогочит, но луч фонаря сползает с моего лица. Из темноты на фоне остатков скелетов проступают тени. Взрослые в тёплых куртках по погоде. Шарфы и шапки частично скрывают лица, не хотят, чтобы их узнали. Слышен звук приближающихся машин, но это явно не полиция. Слишком рано. «Я кого-то из вас знаю, или вы все с круизного судна? В таком случае вам лучше дважды подумать, прежде чем нарушать здесь закон. Корабль не будет ждать, пока вас возьмут на поруки». «Молчание. Я чувствую, что отвоевал преимущество. Вам придётся выложить по тысяче фунтов, чтобы улететь домой. Сомневаюсь, что это покрывается страховкой. Никто не собирается нарушать закон. Вперёд выходит мужчина, высокий, но всё-таки ниже меня и немного оплывший. Я узнаю отца Джимми Брауна. Мы просто хотим с ней поговорить. С ней целый день говорила полиция. «Они этим занимаются, идите домой». Из-за спины мужчины выходит женщина. За ней ещё одна. Обе мне незнакомы. Первая подходит прямо ко мне. Ей лет сорок пять, а грубевшая кожа и морщины вокруг рта выдают любительницу спиртного. Я чувствую запах алкоголя. Это сложнее. Мужик будет меня опасаться. Женщина нет. Убедит себя, что я не посмею её тронуть, и будет права, только не при свидетелях, особенно с учётом того, что за спинами людей я замечаю блеск объектива. Телевизионщики приехали сюда вместе с толпой, но пока предпочитают держаться в тени. Женщина подходит вплотную на р а с с т о я н и и нескольких дюймов, пытаясь смутить меня своей близостью. «Пропал двухлетний малыш!» – она тыкает мне в лицо пальцем, обтянутым перчаткой. «За три года пропали четверо детей. Тебе плевать, да? Тащи её сюда!» Тут не только туристы. Местные держатся сзади, но они тоже здесь. Семья Браунов — это точно, и, похоже, один или двое Харперов. За потемневшим черепом голубого кита я вижу чёрные с сединой пучки волос Боб Кэт. Полиция ещё далеко. Эти люди напуганы». Их детей похищают, и они чувствуют себя беспомощными. Подогретая алкоголем толпа нашла выход для своих страхов. Ключ они не получат, но несколько окон уже разбиты. Люди могут забраться в дом. «Хотите поговорить с Кэтрин?» Я смотрю поверх головы женщины на мужчину, в котором узнал отца Арчи Уэста. «С женщиной, которая, между прочим, нашла вашего сына? С женщиной, которая меньше суток назад вернула ребёнка матери?» «Считаете, она это заслужила?» Мужчина выглядит п р е с т ы ж е н н ы м но остальные по-прежнему храбрятся. с м е л о с т и им придает анонимность. Какие-то юнцы в задних рядах затягивают песенку про женщину по имени Королева Убийц. Я поднимаю руки. «Ладно, ваша взяла. Я ее приведу». Такой поворот их удивляет. Они перестают петь, но все время придвигаются ближе. «Дайте мне две минуты. Но она выйдет поговорить и только. Она не сделала ничего плохого. У неё был трудный день, и вы должны отнестись к ней уважительно. Я отступаю к двери, но женщина не отстаёт. «Как насчёт того, чтобы пойти с тобой?» Наклонившись, я шепчу ей в лицо так, чтобы слышала только она. «А как насчёт того, чтобы сломать твой уродливый нос?» выпрямляюсь, отпираю и распахиваю дверь. «Две минуты, и никто её пальцем не тронет, иначе будете иметь дело со мной!» Проскользнув в дом, я поворачиваю ключ в замке. Кэтрин ждёт в коридоре. Она смотрит мимо меня на заднюю дверь. Я с ними поговорю, я не боюсь. Зато я боюсь. Тяну её за собой через весь дом в прачечную. Стиральные машины и сушилки с верёвками аккуратно расставлены вдоль стены, большое окно прямо над раковиной выходит в скрытый от глаз уголок сада. «Я много раз спал с Кэтрин в этом доме. Её муж работал в д в а минутах езды отсюда. Тогда, несколько лет назад, мне требовался план отхода. Позади дома тоже люди», — шепчет Кэтрин, когда я открываю окно и взбираюсь на раковину. «Теперь все собрались у входа, ждут тебя». Не без труда, возможно, за прошедшие три года я немного поправился, протискиваюсь в окно и спрыгиваю на землю. Потом протягиваю руки, чтобы помочь Кэтрин, и она вручает мне к у и н е о т л и ч н о Сунув собаку под мышку, я другой рукой помогаю её хозяйке. Ветер заглушает звуки нашего бегства. Остаётся надеяться, что собака будет молчать. Когда все оказываются на земле, Я останавливаюсь на секунду, чтобы оглядеться. Мы на маленьком огороженном участке, где Кэтрин держит мусорные баки. Окно оставляю открытым. Преследователи будут знать, что мы сбежали и, возможно, не станут громить дом. Потом осторожно выглядываю за калитку. Никого. В любом случае, случайный противник мне не помеха. Передав Кэтрин собаку, я тяну их за собой по узкой мощеной дорожке, ведущей в дальний конец сада. Перемахнув через изгородь, мы окажемся на открытой местности. Ветер разогнал облака, и от квадроциклов здесь не убежать. Из-за дома вновь доносятся крики. Громкий стук говорит о том, что толпа теряет терпение, но мы уже у изгороди. Я перелезаю на ту сторону, беру Куини, опускаю ее на землю и наклоняюсь к Кэтрин, чтобы поднять ее. Над головой с визгом п р о н о с я т с я шутих, разбрасывая мелкие разноцветные искры. Я тяну Кэтрин за собой. В одежде, которую ей одолжила Скай, идти по пересеченной местности не слишком удобно, но нужно торопиться. Почувствовав перемену в настроении толпы, я оглядываюсь и вижу беспорядочное движение фонарей. Сквозь ветер доносятся крики. Кажется, они разозлились. Думаю, они догадались, что мы сбежали. Кэтрин уже тяжело дышит. Три года назад она была в отличной форме, Теперь я не уверен, что она выдержит четырёхмильный марш-бросок. Ничего, ночью на Фолклендах мне приходилось таскать кое-что потяжелее. Лучи фонарей скользят по земле прямо передо мной, и крики становятся громче. Нас заметили. Я прибавляю ходу, но у Кэтрин на ногах явно не кроссовки. Она старается не отставать, но я уже слышу рёв квадроциклов. Это плохо. «В доме у нас было моральное превосходство, и мы могли дать отпор. Теперь мы стали добычей, которую преследует толпа. А это совсем другое дело. Варианты? Прятаться? Повернуть назад и вступить в бой? Отделать одного так, чтобы остальные отступили? В голову мне приходят неожиданные решения, и я поворачиваю к дороге. «У них машины, по дороге нам не уйти. А мы не будем, мы её пересечём». Я жду, что Кэтрин будет протестовать, сообразит, что нас ждёт на другой стороне, скажет, что я сошёл с ума. Мы пробираемся через заросли Дрока и Вороники. На небе ещё остались облака, и время от времени они закрывают Луну. Каждый раз, когда это происходит, появляется шанс, что преследователи нас потеряют, и я иду так быстро, как только осмеливаюсь. Бег по пересечённой местности на Фолклендах — непростое занятие. особенно в условиях стресса. Повсюду травяные кочки, ямы, и норы, большие заболоченные участки и даже ручьи и озера, там, где меньше всего ожидаешь их увидеть. И еще камни, глубоко вросшие в землю, невысокие, но острые и коварные, как капканы. Квадроциклы приближаются. Оглянувшись, вижу фары, они направлены прямо на нас. Вот, наконец, и дорога. Теперь мы можем двигаться быстрее, даже без света. Парни, которые нас преследуют, тоже. Я поворачиваю налево, не выпуская руки Кэтрин. Нам осталось преодолеть 40 ярдов, но в гору, а она уже задыхается. Ты не в форме. А ты не в своём уме. Мы у ограждения. Обычно я захожу на минное поле в другом месте и потому не подготовил проход. Ты мне веришь? За спиной Кэтрин появляются фары, быстро поднимающиеся по склону. Три штуки. Похоже, мне больше ничего не остаётся. Я улыбаюсь, затем ложусь на землю и перекатываюсь под ограждением. Колючая проволока цепляет куртку, но я освобождаюсь. Почва тут пропитана влагой, но нет времени искать более подходящее место. Кэтрин следует моему примеру, потом к нам проползает Куини. Мы на минном поле.